Глава 158. Солидарность зла, часть вторая. Раздался звук бьющегося стекла. Проходящие мимо люди повернулись к источнику звука, и кто-то громко закричал: Вокруг места происшествия, где можно было увидеть следы крови, быстро собралась толпа. Ужас! Идиот! Подсокав языком, резюмировал Ким Хэн Чул, посматривая на эту сцену со второго этажа кофейни. Почему это он идиот? Спросил у него, сидевший напротив парк Хансик. Несмотря на эту кошмарную сцену, которая произошла прямиком перед его глазами, Ким Хэн Чул, казалось, был совсем не впечатлен. «Но и чего он добился? Кажется, ему конец. Ребенок ранен, и тот водитель тоже, судя по всему, пострадал. Тебе не стыдно так говорить? А с чего бы мне должно быть стыдно? Это ведь правда. Хэнчул, которого знал Хансик, был не таким человеком он был робким и хорошим товарищем. Однако после игры он начал меняться. «Что ты такое говоришь? Он ведь пытался спасти ребенка. Разве не могу говорить все, что думаю? В конце концов, если он умрет, то будет единственным, кто потерял абсолютно все. Побойся Бога!» «Нет, ну спас он ребенка и что? Ты всерьез считаешь, что концепция «помоги ближнему своему» реально? Это обыкновенная выдумка, которую люди используют, чтобы успокоить себя. Не говори так. Ладно, как у тебя дела на работе? Тяжко. Парк Хансик сделал глоток своего американо и снова посмотрел в окно. Место происшествия окружила толпа людей. Какая-то женщина обнимала чудом оцелевшего ребенка, совершенно не обращая внимания на то, что он был весь в пыли и грязи. Тем временем другие люди пытались оказать первую помощь человеку, который спас мальчика, однако его тело было все в осколках и крови. К счастью, человек шевелился, а значит еще был жив. Вдали можно было услышать вой сирены скорой помощи. «Тяжко говоришь». Внезапно спросил Ким Хэн Чул. «А что, хочешь мне помочь?» Переспросил парк Хансик. «Конечно. Друзья должны помогать друг другу». «Хорошо, что. Если совсем надоешь, скажи мне. Я научу тебя, как грести деньги лопатой». «Грести лопатой? Да, есть один прекрасный способ, как косить капусту». Лукаво улыбнувшись, ответил Ким Хэн Чул. «За пару месяцев ты сможешь заработать свою годовую зарплату». Парк Хансику начал оказаться, что перед ним сидит совершенно другой человек. Взглянув на Ким Хэнчула и допив своего американо, Хансик спросил. «Ты говорил, что играешь в игру?» «Да, если тебя это заинтересует. Ты игрок? ролевой игрок?» не «Не-не-нет, такими глупостями я не занимаюсь». «Ясно». В какой-то момент Ким Хэнчул перестал смеяться, и Парк Хансик улыбнулся. Тем не менее, Хэн Чул быстро восстановил самообладание и спросил. Чему ты улыбаешься? Что? Почему ты улыбаешься? У меня такое чувство, будто ты посмеиваешься надо мной. Это не просто игра, это бизнес. Слушая своего товарища, парк Хансик перестал улыбаться и прищурился: Отчего, Ким Хэнчул, слегка напрягся. Я ничего такого не имел в виду. Успокойся, брат! Покачал головой Хансик. Он хотел просто слегка подразнить Хэнчула, но гордость последнего, видимо, была серьезно задета. Отчего он весь напрягся. Еще со школы Хюн Чул был все тем же жизнерадостным пареньком, однако теперь они стали взрослыми и больше не могли поддерживать старые отношения. Они больше не были мальчиками, и теперь на их лицах часто можно было увидеть эмоции, которых раньше там не существовало. И вот Хансик понял, что окончательно потерял человека, которого раньше считал своим другом. Тем временем по радио заиграла старая песня. И даже если вновь придет весна, моя любовь исчезла навсегда. Я тебя не отпускал, я тебя не покидал. Эта песня убивает все моё настроение», произнес Парк Хансик, поднявшись со своего места. «У меня еще куча дел, так что мне нужно идти. Рад был тебя видеть». «Что, уже? Я аж сказал, у меня тяжелая работа. Мне нужно работать без прерывов». «Да, я понимаю. Смотри, не переусердствуй. Если вдруг что, свяжись со мной», произнес Ким Хэнчул. и вручил Парк Хансику визитку. «Это примерно то же самое, что выйти в море на корабле дальнего плавания. Правда, намного комфортнее, прибыль куда выше. Тебе просто нужно лечь на несколько месяцев или год, словно в спячку. В общем, подумай». Парк Хансик взял в руки визитку, на которой было написано «Луин, клан старейшина». После чего внимательно посмотрел на Кимиханчула. Он был одет в брендовую одежду, на нем были дорогие часы. И вел он себя крайне высокомерно. А еще в его глазах можно было прочитать какие-то неприятные эмоции. Спасибо, будь здоров! Снова улыбнувшись, попрощался с ним Хансик, после чего развернулся. Возможно, он в последний раз видел своего бывшего друга. Это тоже! Ким хэнчуло кинул взглядом удалявшегося Хансика и ухмыльнулся: Это дитя все еще ведет себя так, словно до сих пор в старшей школе. Что ж. «Его проблема!» – пробормотал себе под нос Хэнчул, спокойно попивая кофе. Затем он взглянул в окно. Раненый мужчина был помещен в карету скорой помощи. При погрузке он что-то говорил фельдшерам, так что, судя по всему, его состояние не было критическим. Через несколько секунд дверь кареты скорой помощи закрылась, и автомобиль уехал в ближайшую больницу. На том месте, где лежал человек, осталось лужица крови, однако Хэнчулу было все равно. Он много раз видел подобное зрелище в старейшине. За последнее время в старейшине он увидел куда больше крови, чем в реальном мире за всю жизнь. Пятна и лужи крови на земле стали для него столь же привычными, как идущие навстречу люди. Затем он внезапно услышал слово песни: Я думал, что это любовь на но стоило закрыть мне веки, как страсть погасла между нами, бурлевшая словно цунами. Да, эта песня удручает. Закрыв глаза, сказал сам себе Хинчул: Слушая песню Ким Кванг Ксиока. В его голове всплыли слова его старшего «Каждый крутится, как может». Эти слова – тот ханчул, которого все когда-то знали, умер. Теперь он усмехался над человеком, который прыгнул под падающие стекла, чтобы спасти ребенка, носил дорогую одежду и ездил на иномарке. Парк Хансик, который сочувствовал пострадавшему, работал в небольшом баре и изо всех сил пытался перекрыть хотя бы ежемесячную арендную плату. Так или иначе, мир был несправедливым, Те, кто действительно осознал это, поняли и следующее. Они тоже должны быть несправедливыми. Если Хэнчул будет более несправедливым по отношению к тем, кто тоже был несправедлив, то эта несправедливость не будет работать на него. «Честная жизнь! Не смеши меня! Посмотри на меня! Я успешный! А теперь посмотри на себя! Хватит придумывать себе оправдания! Так делают только лузеры! Выкинь всю эту чушь из головы и следуй за мной!» Старший был прав. Пробормотал Ким Хэнчул, проверяя свой телефон. Там значилось одно новое сообщение. Отправителем как раз и был его старший, Кейнс. Пришло время снова приступать к работе. Ким Хэнчул поднялся со своего места. Выйдя из кафе, он наткнулся на женщину, которая подметала окрашенные в кровь кусочки стекла. Веник тоже стал красноватым. Судя по ее фартуку, она, очевидно, работала в небольшом ресторанчике, который располагался рядом с кафе. «Это же не ваша прилегающая территория. Зачем вы здесь убираете?» Спокойно посмотрев на нее, спросил Хэнчул. «Разве это имеет значение? Крыльцо этого кафе находится прямиком возле входа в наш ресторанчик, и я не думаю, что нужно обязательно ждать, пока придет уборщица, если можно навести порядок прямо сейчас», ответила женщина. «Ясно. Кем Хэнчул закурил сигарету? В мире было так много хороших людей». А значит, у них вместе со старшим оставалось еще множество возможностей для того, как на них нагреть руки. Хорошая работа, бросил Ким Хэнчул, после чего сплюнул на пол и ушел, выпуская сигаретный дым. И император Акантор посмотрел на них сверху вниз, сидя на своем троне. Луин всегда нервничал, встречаясь с ним, но вот Кейнсу и Роммелю казалось было всё нипочём. Кейн всегда говорил, что эта игра... в то время как Роммель просто не был таким человеком, которого могло потрясти нечто подобное. Роммелю пришлось обучиться всем видам любезности еще, когда Аконтор был королем, и теперь, когда Аконтор стал императором, Роммелю следовало стать еще более формальным. Он уже привык к этому, но ему все равно было непросто заставить себя встать на колени. Луин был современным человеком и ничего не знал о придворной системе и поведении в присутствии королевской особы. Правда, играя в старейшину, даже он почерпнул кое-какие знания. «Могу я доверять вам?» Когда Контор еще не стал императором, он был обычным тихим человеком. Он всегда улыбался и выглядел скорее как дворянин, нежели король. Однако теперь он смотрел на всех свысока, ничуть не скрывая своего высокомерия. Это было право сильного. «Если вы провалите это задание, вам конец! Я не позволю вам сбежать в бездну вечности!» От этих слов кончик носа Луина нервно дёрнулся, Это означало, что контор воспользуется конкретным методом. Тот факт, что NPC понимали слабые места проклятых звездами, вызывал у него жуткое предчувствие. Это ничем не отличилось от того, что он испытывал во время просмотра фильмов о том, как роботы завоевывают человечество. Однако, прогуливаясь по этому канату, они зарабатывали богатство и честь. «Мы сделаем это», — сказал Кейнс. Он уже давно преуспел в получении поддержки у NPC. Но, пожалуйста, помните ту роль, которую мы сыграли, чтобы Ваше Величество заняло их драгоценный трон. В свою очередь мы клянемся посвятить всех себя служению Вашему Величеству. Конечно, я хорошо об этом помню. Однако теперь это Империя, и провалы исключены. Как Ваше Величество может говорить о возможных провалах?» произнес Кейнс, преклонив голову. Империя продолжает наращивать силу Ваше Величество. Камень не может остановить реку. Эспада будет уничтожена. Я говорю не неурядицах с эспадой. Парировал император, постукивая по подлокотнику. Вы должны убить этого орка. Крокту? С крайне серьезным выражением лица переспросил Кейнс. Да, этого мерзкого орка нужно убить и повесить у ворот. Нет, было бы неплохо захватить его живьём и бросить в яму с личинками и червями, чтобы они сгрызли его живьём. Гнев император достиг своего пика, все должны были подчиняться его воле. Нет, все следовали плану, который разработали для Императора Кейнс с Роммелем, было лишь одно исключение – Крокта. Император был не единственным, кто хотел его убить. То же самое желание испытывали Кейнс. Крокта был для него слишком непредсказуемой переменной, он хотел избавиться от этого надоедливого орка и устранить все возможности провала их плана. Однако, Ваше Величество, Не тратьте на него свои силы. Он один. А одному человеку не по силам победить армию. Мы должны смотреть шире, а этот торг рано или поздно просто будет раздавлен нашими войсками. Для Кейн то был камнем преткновения. Однако он знал, насколько глупо было тратить силы, чтобы поймать эту ошибку природы. Слушая разговор, Луин кивнул. Он крайне силен, но потеряет свое преимущество, когда встретятся с целой армией. Он сильный, его трудно поймать. Но это не смертельно. Он верткий как комар, нам лучше проигнорировать его, чем гоняться за ним. Придет время, наступит зима, и комар сам по себе замерзнет и умрет! произнес Кейнс, обращаясь к Луину. Луин не мог не восхищаться трезвым суждением Кейнса. На его месте Луин наверняка бросил бы всю армию, чтобы уничтожить Крокту. Однако Кейнс был прав: Крокта являлся настоящим монстром, который победил Адондатора. а потому наверняка сумеет как-нибудь убежать, если почувствуют, что находится в проигрышной ситуации. Им просто нужно было выполнять свою работу, и тогда рано или поздно они просто увидят на поле боя еще один труп. Труп Крокты. «Я хочу его голову!» твердо сказал император. Кейн склонил голову. «Если, ваше величество...» на ты всегда говоришь правильные слова!» Тон императора был милостивым... Свидетельствуя тем самым моего лояльном отношении к своему верному слуге. Эллоин мысленно рассмеялся, Кейнс тоже улыбнулся, все шло именно так, как они и предполагали. Молодой император был просто ребенком, который хотел поиграть в игру. Иногда он хотел выглядеть достойно, в то время как в других случаях он хотел показаться импульсивным. Временами он и вовсе хотел обычного восхваления. У него были надуманные амбиции, а в следующий момент. Ваше Величество! «Имперский гвардеец просит ваши аудианцы!» — доложил один из стражей, стоявших снаружи тронного зала. «Пусть войдет, разрешил император. Дверь открылась. В зал вошел рыцарь и тут же опустился перед императором на колени. «Ваше величество! Я офицер западного региона Госпель!» «Да, в чем дело?» «Я увидел это и подумал, что ваше величество должен знать!» С этими словами он протянул лист бумаги. «Это беспорядочно рассылается по всей Империи!» «Что это?» Император взял лист в руки и поднёс глазам. Рыцарь тут же упал лицом ниц. И не зря. Император швырнул в бедного рыцаря оторванным подлокотником. Рамель Кейнс!» «Да, ваше величество!» «Я хочу, чтобы этот грязный орк по имени Крокто стоял передо мной на коленях!» «Я дам вам адондатора и рыцарей Белого Льва!» «Идите прямо сейчас!» Лицо императора было перекошено от гнева. Поймайте меня, Крокто!